Приведенном выше письме уже упоминалось об одной прибывшей в Англии американской семье голландского происхождения, которую госпожа Эсмонд, соседка по имени, весьма горячо рекомендовала своим проживавшим в Европе сыновьям. Кое-какие соображения на тот счет госпожа Эсмонд высказала в письме столь откровенно, что миссис Ламберт, даже весьма опытная в делах сватовства, не могла не понять их. Однако Джордж был уже помолвлен, а Гарри предмет обожания бедняжки идти отбыл, как известно на войну, что скажем, «Кстати, не слишком огорчала миссис Ламберт». В шутливом тоне она заявила Джорджу, что ему следовало бы выполнить повеление его маменьки разорвать помолвку Стео и приударить за мисс Лидией, которая в 10. да какой там в 10 сто раз богаче ее бедной девочки и к тому же гораздо красивее. «Ну что ж», — сказал Джордж, — «Не спорю, она и красивее, и богаче, и, быть может, даже умнее».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 Итак, поскольку Гарри отсутствует, Тео и Джордж накрепко помолвлены и привести в исполнение начертанный госпожой Эсман план не представляется возможным. Почему бы мисс Ламберт не начать строить свои собственные планы, и если на жизненном пути Джека Ламберта, только что вернувшегося из Оксфорда, появилась богатая, красивая, очаровательная малютка, почему бы ему не посвататься к ней? Так рассуждает маменька, которой всегда хочется кого-то женить или кого-то выдать замуж. Она шепчет об этом на ухо генералу Ламберту и в ответ, как обычно, получает за все свои старания гусыню».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 Излингтон или Хайгет, а случалось и на артиллерийский плац в Банхилл-Филдс. Они посещали баптистскую молельню в Финсбери-Филдс и раза два украдкой от всех ходили поглядеть мистера Гаррика или этого забавного негодника мистера Фута в Литл тиэтр Получить приглашение на прием к лорду-мэру господин Аванден босс полагал для себя большой честью. А потанцевать с молодым галантерейщиком Хэмстенском собрании было немалым удовольствием для его внучки. Когда Джордж впервые нанес визит друзьям своей матушки, он обнаружил, что ваш старый знакомый, мистер Дрейпер из Темпла весьма усердно волочится за малютки. Причем сей законовед, будучи сам женат, тут же посоветовал мистеру Уоррентону глядеть в оба, так как капитал этой молодой особы под семью замками не подберешься. Некий молодой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 Уж не вы ли, дорогая миссис Уитингтон, обреченная судьбой на косноязыче? Или вы, прелестная мисс Николь Джарви, с вашей северной картавостью? Или, может быть, вы, прекрасная миссис Малони, с вашей ирландской гнусавостью? Любая погрешность произношения прелестна, если мы слышим ее из прелестных уст.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 По прошествии шести месяцев, в продолжении которых мисс Лидия по расчетам своего деда должна была усовершенствоваться во всех познаниях, какими располагал Кенсингтонский пансион, она весьма охотно возвратилась домой и заняла свое место в свете. На первых порах круг ее светских знакомств был довольно ограничен, но малютка обладала характером весьма решительным и твердо положила собственными силами расширить круг своих светских знакомств. Дедушка же покорно следовал за ней, куда бы она его ни повлекла. «Сам он не получал поблажек в юные годы, — говорил старик, — и не находил, чтобы эти суровые запреты принесли ему много добра. Потом он был столь же суров к своему сыну, и из этого тоже ничего путного не вышло. Так позже теперь малютка Лидия ведет самое, что не есть, приятную жизнь. Не кажется ли мистеру Джорджу, что он прав? В Виргинии поговаривали справедливо ли, нет ли, это ему неведомо что оба молодых джентльмена из Каслвуда были бы намного счастливее, если бы госпожа Эсмонд давала им побольше воли. Джордж не стал опровергать этого распространенного мнения и не помышлял о том, чтобы оказывать влияние на доброго старика и заставлять его менять свои планы в отношении внучки. И разве могла семья Ламберт не встретить с распростертыми объятиями этого доброго человека, друга госпожи Эсмонд столь нежного и снисходительного к своей внучке, которой он заменил отца?